двадцать 22. Старец, облаченный в длинную серую тогу, стоял к Артуру спиной, созерцая, как тонут во мгле за горизонтом золотые искры. Когда он обернулся, Артур увидел его благородное лицо с утонченными чертами, изборождённое морщинами, но не лишённое доброты. Но пока старец еще не обернулся, даже не отреагировал на восклицание удивленного Артура. Наконец, последние лучи окончательно рассеялись, и старец обернулся. На его лицо падал тусклый свет, и Артур, оглядевшийся, заметил поблизости маленький летательный аппарат, излучающий слабое сияние. Старец посмотрел на Артура. В его взгляде сквозила печаль. "Холодную ночь ты избрал для посещения нашей мертвой планеты", молвил он. "Кто к -к кто вы?" выдавил из себя Артур. Старец отвел взгляд, на благородное лицо легла печаль грусти. «Мое имя тебе ничего не скажет". Казалось, что-то важное всецело занимает его мысли. Он явно не стремился поддерживать разговор. Артур смутился. Я вы напугали меня? промямлил он. Старец, будто очнувшись, слегка нахмурил брови. М? Я говорю, вы меня напугали. Не тревожься. Я не сделаю тебе ничего дурного. Он помолчал и мрачно добавил: "Вообще, по сути своей я ученый!» "Вот как?" пробормотал Артур. Необычная манера поведения собеседника сбивала его с толку. "О да", ответил старец и вновь замолчал. Э, -э" начал Артур. М-м. Он вдруг ощутил себя на месте любовника, застигнутого в спальне мужем и недоуменно созерцающего, как муж, соблазнённой им дамы спокойно переодевается в другие брюки, бросает несколько замечаний о погоде и уходит. "Что человек, не по себе?" вежливо осведомился старец. "Нет, нет, Хотя, собственно, да. Видите ли, э, мы никак не ожидали кого-нибудь здесь встретить. Я так понял, что все давно мертвы. Мертвы? Боже милосердный, мы всего лишь спали. Спали? недоверчиво переспросил Артур. Ну, в связи с экономическим кризисом, пояснил старец, явно не задумываясь, понимает ли Артур хоть слово из сказанного. Артур был вынужден подстегнуть его. В связи с экономическим кризисом? «Пять миллионов лет назад в экономике галактики наметился спад. А мы, как тебе известно, создаем в некотором смысле предметы роскоши, строим на заказ планеты. Он замолчал и посмотрел на Артура. Тебе известно, что мы строим планеты? Э-э, увлекательнейшее занятие, с тоской сказал старец. Мой конек — береговые линии. В общем, продолжил он, стараясь не утерять нити рассказа. Разразился кризис, и мы рассудили: чего ждать впустую? Запрограммировали компьютеры, связанные с индексами цен на галактической бирже, чтобы нас разбудили, когда дурные времена останутся позади, и старец подавил зевок и махнул в сторону кратера. Это твой робот. Нет, раздался высокий металлический голос с под кратера. Я свой собственный. Если это создание можно назвать роботом, пробормотал Артур. Скорее электронное устройство для воплощения тоски и уныния. Приведи его. Вилл старец и Артур с удивлением отметил прозвучавшую в его тоне решимость. Он подозвал Марвина, и тот заковылял наверх, трогательно прикидываясь хромым. А впрочем, произнес старец: "Лучше оставить его здесь. Ты же пойдешь со мной". Он подал знак, и летательный аппарат медленно поплыл к ним навстречу. Артур посмотрел на Марвина. Робот с таким трогательным усердием повернулся, явно терзаясь адскими муками, и вновь побрел на дно кратера.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 Где мой народ сейчас выходит из дремоты? Магратея пробуждается. Усаживаясь рядом со старцем в летательный аппарат, Артур невольно поежился. Странность происходящего, безмолвное колыхание взмывшей в небо машины, подействовали на него угнетающе. Э, простите, молвил он, глядя на лицо старца, освещенный тусклым светом приборной панели. А как ваше имя? «Мое имя? спросил старец. И весь его облик озарился уже знакомой Артуру внутренней печалью. «Мое имя", произнес он помолчав. "Слартибартфаст".